Глава 56. Зоя. И вновь мне не дали выспаться. Хотя, наверное, говорить об Алисе во множественном числе в корне неверно. Она была одна и пришла ко мне без десяти восемь. Непростительно рано для воскресенья. Постучалась в дверь и законючила. «Зоя, открой!» Первым моим порывом было накрыться с головой и сделать вид, что я ни при чем. Ничего не слышала и вообще не человек, а гриб. Но не умею я так. Никогда не умела и, скорее всего, уже поздно учиться. Поэтому я встала, поправила пижамные шорты и футболку и пошла открывать. Алиса, бледная и надутая, стояла за дверью в обнимку с Мафусаилом, который укоризненно смотрел на меня блестящими глазами. Одним обычным и вторым пуговичным. из фисы на плече. «Что случилось?» — протянула я с недоумением, не понимая, кто мог обидеть ребенка с утра пораньше. «Глеб на завтрак опять манную кашу заказал? Я уже выяснила, что Алиса ее терпеть не может и готова есть, только если она сварена как-то по-особому, как Гуревская или на кокосовом молоке». «Дядя Глеб вчера не пришёл пожелать мне спокойной ночи», — шмыгнула носом Алиса, и я едва не села от изумления. «Почему?» Я его ждала, ждала, потом пошла к нему в комнату, а его там не было. Блин, и почему, чтобы меня чугунной сковородкой по башке треснуло? Я чувствую себя сейчас так, словно это глеб ко мне не пришел спокойной ночи пожелать, а не Калисе. Наверное, потому что, в отличие от девочки, я понимаю, где он, черт его дери, был. У Альбины. Ну а где еще? Так, заходи. Я вздохнула. Пропуская Алису в комнату, мозг, бывший совсем недавно сонным и вялым, как переваренные макароны, после слова Глеби резко взбодрился и зашевелился, пытаясь сообразить, что лучше сказать. Садись! На кровать или на стульчик, как тебе больше нравится. Алиса села на кровать, и Фиса, тут же вскочив с ее плеча, начала бегать по моему постельному белью. И меня от этого даже не передёрнуло. Какой кошмар! Я совсем одичала уже с этой семейкой Безуховых. Посмотрев скорбное лицо Алисы, я изучила ее покрасневшие явно от слез глаза и неожиданно даже для себя выпалила. «А давай торт испечём?» «Нет. Ну а что еще я могла сказать? Извини, ребенок, но пока ты ждала дядю для спокойной ночи малыши, он трахался с тётей Альбиной». «Торт?» заинтересованно протянула Алиса и, кажется, воспряла духом. «Какой? А какой ты любишь?» Девочка задумалась. «Не знаю. Я все торты люблю. Только чтобы крем был не слишком жирный. И с фруктами, и с шоколадом». «Договорились. Тогда я сейчас умоюсь, мы позавтракаем с тобой быстренько, а потом будем печь торт. Я тебе расскажу несколько рецептов. Сама выберешь, какой хочешь». Алиса засияла новогодней елкой, моментально забыв про противного дядю Глеба.